Эвелина почтительно наклонила голову, но возражать не стала. Несколько минут они кружили по двору, словно примериваясь друг к другу. Затем Далеон неуловимым движением скользнул вперед. Мечи зазвенели от первого удара. Девушка сначала излишне осторожничала. Она не знала, можно ли ей сражаться в полную силу против своего хозяина, не чревато ли это последствиями для нее поэтому Эвелина не рисковала нападать, уйдя в глухую защиту. Пока, наконец, раздосадованный ее поведением мужчина не выбил меч из рук девушки. Клинок отлетел далеко в сторону, а Эвелина замерла, чувствуя холодную сталь у своей шеи. «Бейся по-настоящему», — приказал Делеон, — «за меня не беспокойся. Как-нибудь увернусь». Эвелина улыбнулась и подняла меч. «Ну что же, гончая, посмотрим, насколько хорошо ты обращаешься с оружием». Мужчина хищно оскалился в ответ и пошел вперед. Через несколько минут девушка уже не была так уверена в своей победе. Да ли он хорошо сражался, даже слишком хорошо для нее. Эвелина ловко ушла в сторону от очередного удара и быстрым движением вытянула пот лба. За недолгое время боя Мужчина успел неплохо ее погонять, и Эвелина была в этом почти уверена. Он еще и не начинал биться в полную силу. Воспользовавшись секундной передышкой в схватке, девушка поморщилась и локтем потерла растревоженный бок. На рукаве рубашки сразу же проступили красные разводы. «Закончим на сегодня», — заметив это, сразу же опустил меч Делеон. «Пусть Дайра сменит тебе повязку». «Я в порядке!» — запротестовала была Эвелина, однако тут же замолчала, поймав ледяной взгляд мужчины. «То-то же!» — удовлетворенно сказал маг. «Мои приказания не обсуждаются, а выполняются. Причем сразу же. Иди, встретимся в моем кабинете!» Девушка поклонилась и поспешила к себе в комнату. На этот раз ей было намного сложнее вытерпеть простую перевязку. Будто недавняя схватка разбудила в ней дремлющего зверя. Мысли вновь и вновь возвращались к ране. Интересно, что будет, если она все-таки лизнет свою кровь? Утихнет ли жажда? И потом, кому она навредит этим поступкам? Ведь не убивать же она собирается во имя нескольких капель солоноватой жидкости с железным привкусом. Эвелина почти решилась на это. Она воровато огляделась по сторонам и мазнула пальцами по багровому следу на боку. Дайра ничего не заметила. Она как раз отвернулась. Через несколько минут перевязка была завершена, и служенка удалилась, унося с собой окровавленные тряпки. А девушка села на кровать, зачарованно глядя на темно-красные капли у себя на ладони. Рот наполнился тягучей вязкой слюной, словно в предвкушении. Кружилась голова от столь близкого, столь желанного пиршества. Эвелина медленно подняла руку к рту и тут же застонала, схватившись за голову. Сильная боль пронзила ее виски. В глазах все потемнело от неожиданности. Девушка рухнула на кровать и зубами закусила уголок подушки, пытаясь переждать мучительный приступ.